Короткие ружья и кавалерийские. Тихое, но выразительное восклицание Ункаса прервало его речь. «Вижу, вижу, друг», — продолжал соколиный глаз. «Они готовятся напасть. Ни то не стали бы поднимать над бревнами свои спины». «Ну и отлично», — прибавил он, оглядывая свое ружье. «Первый из них, конечно, встретит верную смерть, будь то сам Монкальм».